Телега жизни. Хоть тяжело подчас в ней бремя, телега на ходу легка. Емщик лейхой, седое время везёт, не слезится блужка. С утра садимся мы в телегу, мы рады голову сломать и презирая лени негу, кричим: "Пошёл!" Но в полдень нету что и отваги. Парыс трисло нас, нам страшней и косагорья враги, кричим полегче дуралей. Катит попрежнему телега. Под вечер мы привыкли к ней, и дремля едем до ночлега. А время гонит лошадей.